Глава 24. Честно говоря, я сильно сомневалась, что нас пустят к Макару посреди ночи. Но, как оказалось, для Пахома это не проблема. Мы молча прошли мимо дежурной медсестры, а та, лишь коротко на нас взглянув, засмущалась и опустила взгляд. Я перевела взгляд на Геннадия ноль эмоций каменный человек. У палаты сидели двое охранников которые сразу же напряглись, увидев наши силуэты в приглушенном свете коридора, но, заметив Пахома, заметно расслабились. Я же бросилась в палату, спотыкаясь и задыхаясь от нетерпения. Казалось, если не взгляну на него сейчас, умру. Он лежал все так же неподвижно, словно неживой. Только мерное дыхание говорило о том, что Макар все еще жив. «Привет!» Я вот к тебе пришла. Удушающий комок образовался в горле и стало трудно дышать. Я скучала. А он не скучал. Ему вообще все равно. Оставил меня одну наедине с кошмарами. В груди что-то остро закололо, и я легла лицом на его ладонь. Очнись, пожалуйста, очнись! вернись ко мне я теперь ребеночка рожу горячие слезы покатились на руку макара и пальцы его еле заметно вздрогнули очнулась в какой то светлой комнате яркий свет в глаза заставил зажмуриться и закрыть глаза рукой вставай Асенька!» от голоса макара взвизгнула и села на кровати. Он сидел рядом, поглаживая мою руку. Легкая улыбка на устах. Та самая улыбка, которая так мне нравится. «Ты... Макар, это ты?» Неверяще трогала его лицо, словно опасаясь, что на вождении испарится. «А ты кого-то другого ждала?» Нехорошо так прищурился, а я засмеялась. «Нет, только тебя!» Прижалась к нему, и так тепло мне стало, так хорошо, что на глаза слезы счастья навернулись. «Ты же не бросишь меня, не оставишь больше!» «Ни за что! Ты же мне еще детишек родить должна! Забыла?» «Нет, я ничего не забыла и совсем согласна, только бы он не исчезал!» И только я об этом подумала, как Макар поцеловал меня в щеку и поднялся. «Мне сейчас нужно идти. Не грусти, красивая. Я скоро вернусь». Я растерянно смотрела ему вслед и не верила своим глазам. Неужели снова? Опять кошмар? Как оказалось, кошмаром это не было, но и явью тоже. Просто сон. Просто желание его увидеть, и слабая психика, что играет со мной в свои ненормальные игры, просто почудилась. Опроснулась я в больничной палате, не очень светлой, но очень большой. Рядом стояла капельница, а в руке катетер. И Геннадий, как всегда, со своим телефоном, как обычно, чем-то недоволен. «Что это со мной?» Мы в больнице? А Макар где? Он очнулся, да? Я помню, он рукой шевелил. Пахом закатил глаза и, похоже, не особо обрадовался моему пробуждению. Угомонись, пиявка! У тебя истощение! В обморок рухнуло, проворчал, соизволив обратить на меня взгляд. А Макар, с ним что? Я же помню. Хуже ему стало этой ночью. Так что ляг спокойно и не трепи мне нервы. Я сейчас не в лучшем расположении духа. Я выдохнула, а вдохнуть так и не смогла. Как хуже? Как же так? Ведь я была уверена, что он приходит в себя. Я хочу его видеть. Попыталась встать, но ручище похома пригвоздило меня к твердой койке. «Лежи», — сказал. «Во-первых...» Тебе врач запретил вставать. А во-вторых, лавр в реанимации. Туда не пускают. Пахом разрывался на части. С одной стороны, конкуренты, шестерки, менты и старые враги. грёбаные шакалы, от которых он всеми силами скрывал правду о Макаре. Добытия своей стаей, не набросились на Лавровскую империю. С пеной у рта, пытаясь оттяпать себе кусок пожирнее. С другой стороны, сам Лавр, его состояние ухудшилось, и, нет-нет, да приходила в голову дурная мысль. А вдруг отгонял от себя эти херовые догадки? Лавр выкрепкается, ни из хилых он, ни с такой жопы живехоньким вылезал. Ну и, наконец, малолетка. Эта девка его до нервного тика скоро доведет. Сначала до истощения себя довела. Теперь покоя не дает своими капризами. Макара ей, блядь, подавай. Но самое стрёмное, что ему пришлось в няньке к ней записаться. После того, как девчонка несколько раз сбегала от сиделок и охранника, чтобы проникнуть в бокс Клавру, но не доходя до цели, отключалась. Нервы Пахома сдали. Всё свое свободное время он тратил не на отдых или другие дела, которых накопилось немерено, а на слежку за соплячкой. Та недовольно пыхтела, но сбежать от пахома не могла. Не таких вылавливал. А на днях возникла еще одна проблема. Кто-то пустил слушок, что Лавр ранен, а наследство свое решил детдомовке оставить. Теперь, по идее, должна начаться охота на девчонку. Лаврата побоятся трогать сейчас, зная, что пахом землю носом роет. Слушок-то, скорее всего, и пустил тот, кто пытается Макара распровадить в мир иной. Одного слезняк не учел, пахом уже вышел на него. Один Геннадий верил в то, что король еще не пал, и берег его принцессу, как зеницу ока. Да продолжал ненавидеть эту мелкую занозу в своей заднице. Но берег. Для Лавра. «Мне что, слюнявчик тебе привязать и с ложки кормить, что ли? Как же ты меня замотала! Ешь, бля!» Сегодня был один из тех дней, когда Пахому хотелось прибить малолетку с особой жестокостью. «Нет!» Отодвинула от себя тарелку с овсянкой и, скрестив руки на груди, уставилась на дверь. «Ты никуда не пойдешь!» «Значит, и есть не буду!» «Макара перевели в бокс, и я хочу его увидеть!» «Хватит, мать твою! Заткнись, блядь! Заткнись и жри! Иначе я тебе на голову эту баланду выверну!» Пахом хряснул кулачищем по столику, и тот отъехал в сторону. «Пока не увижу Макара, есть не буду!» Рявкнула в ответ, так, что пахом на задницу осел. «Вот же сучка! Знает ведь, что не тронет ее. Права не имеет. Знает, и этим нагло пользуется, вытаскивая из него нервы по ниточке. «Пошли, мать твою! Как же ты бесишь меня, курица!» Не дожидаясь ее ответа, буквально содрал девицу с койки и потащил к лавру. А потом снова были слезы и сопли. Тяжело ей было видеть Макара таким. Да что там. Пахом сам не верил, что этот друг его там лежит, весь в проводах, как в паутине. Сам не мог без содрогания видеть Лавра на больничной койке. Смотрел, как врач делает ей укол, и впервые понимал, и даже сочувствовал. «Играть так невозможно» все таки любит она макара ну ладно не реви заворчал он девчонку когда за доктором закрылась дверь скажи чего хочешь привезу расскажи мне о нем о макаре хочу знать о нем все геннадий вздохнул зашибись ему теперь роказни девицы толкать